Римма В то же самое время Римма, оставшаяся в одиночестве в своей квартире на Павелецкой, решила заняться делом, тем, что Паша поручил, отыскать возможные связи между четырьмя фигурантами дела. Она, конечно, совершенно не считала себя трудоголиком. Работать в воскресенье вечером просто появилась мыслишка. «Если получится что-то раскопать прямо сегодня, тогда весь завтрашний день освободится». Пашка все равно ее в офисе не ждет. Значит, раз не получилось с Пашуней погулять сегодня, все планы сбил проклятый режиссер Тучков, поедет она завтра, развлечется соло, по магазинам пробежится, в ресторанчике посидит. Наверняка какой-нибудь мачок клюнет, подклеится, повысит самооценку. А может, и перспективное знакомство завяжется. Поэтому игра стоила свеч, а овчинка выделки, и Римма взялась за Паша на поручение. Стала разыскивать, что еще, помимо полумифического клуба самоубийц, объединяет всех четверых фигурантов дела. Она записала их фамилии и род занятий в столбик, чиновник от энергетики Порецкий, медицинская сестра Мачникова, предприниматель и певец Бурагин, режиссер Тучков. Трое убиты, один пока живой. Полезла в сеть, стала по своим базам проверять, где и как они могли пересекаться. Прав Паша. Клуб самоубийц, само словосочетание довольно странно звучит, словно из позапрошлого века. Может быть, есть что-то еще, объединяющее жертв? Должно быть. И довольно быстро она установила первую связь. Даже странно, что они с Пашей не отыскали этого раньше. Впрочем, когда бы они могли это сделать? События развивались столь стремительно, что тщательно поразмыслить о деле минуты не было. Но сейчас...» Римма потянулась к телефону. «Надо срочно сообщить Пашке». Начальник и возлюбленный ответил сразу же. Голос его звучал благодушно, довольно. Фоном слышались шум ресторана и женский переливчатый голосок. И у Риммы непроизвольно вырвалось. «Ты где это?»